Шестая. В городе вчера расцвела сирень, и теперь ее аромат растекался по улицам, наполнял холодный, по-утреннему прозрачный воздух. У дома, где жили они с Аленкой, сирени росло так много, что впору было проводить выставки. Белая, махровая, бледная, яркая, густофиолетовая, почти розовая, двухцветная, какое только не посадили. Дима переступил с ноги на ногу и поднял голову. Безошибочно найдя окно Алёнкиной спальни, свет в нём уже не горел, а значит, подруга обувалась, а то и спускалась по лестнице. Лифта в их пятиэтажке не было. Он оказался прав. Уродливая металлическая дверь, выкрашенная не то в бордовый, не то в коричневый цвет, натужно заскрипела и на крыльцо выпорхнула Алёнка. Каждый раз, когда Дима её видел, сердце делало кульбит. В животе растекался лёгкий холодок. Она была красива до невозможности, и от этой красоты иногда становилось страшно, как и от любви, которая, казалось, переполняла всё Димина существо. «Заждался, наверное?» — игриво спросила Алёна. Губы её пахли клубникой, а дыхание — мятой. Нет? Выдохнул Дима, надеясь ещё хоть миг удержать её в объятиях, но она отстранилась. «Пойдём, опоздаем же!» Поздавать не то, чтобы хотелось. И всё-таки вот бы ещё секундочку чувствовать, как грудь прижимается к груди, как руки обнимают тёплое, мягкое. Родное, как локоны щекочут шею. «Димка, ну не тормози!» Настиг его недовольный оклик. Алёна успела пройти из десяток шагов, выйдя из тени на солнце, и его лучи тут же запутались в русых волосах. Вызолотив их, за её спиной горел зелёным светофор. «Иду!» — Дима пошёл вперёд. Она тут же развернулась и в припрыжку зашагала к пешеходному переходу. На светофоре загорелся жёлтый. Откуда вылетела машина — Дима понять не успел. Увидел только, как жёлтый замигал. А потом огромное черное столкнулось с белым хрупким. Раздался удар и... Виск тормозов, хруст костей. темные пятна на сером асфальте, смятая туфелька. Кошмары. Каждый гребаный май. Дмитрий Лаптушев со стоном перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку. На губах высохла соль, под закрытыми веками сияло солнцем далекое майское утро. Звенел в ушах его собственный крик, заглушая птичью перекличку за окном. Стоило сирене набрать цвет, как он снова видел, как Алёна, его милая, маленькая, любимая, единственная Алёна, гибнет под колесами какого-то пьяного выродка. Дикие сны, воспоминания не ушли. Даже когда он узнал, что она осталась рядом, что их любовь удержала ее на этом свете. Они разбивали его сердце ночь за ночью и напоминали, что он должен сделать, чтобы от них избавиться. Найти подходящее тело. Спасти Алену. Пять лет. Четыре попытки. Бесценные часы вместе. Каждый день Дмитрий ощущал, как его любимая становится сильнее, как приближается миг их воссоединения, но в этот раз у него не было на примете подходящего варианта. Не было ни одной девчонки, которую вытащили с того света. А она была нужна. Необходимо до смерти, иначе они потеряют еще один год. И снова придёт тоска, и с маем вернутся кошмары, и тупая боль засядет в душе, отравляя его разочарованием в себе самом. Он лёг на спину и уставился в потолок. На улице уже рассвело, и если бы не плотно задёрнутые шторы, то спальню бы залило светом. Алёна почему-то обожала просыпаться именно так, в ярком, полном сиянии помещении. Часы на прикроватной тумбочке показывали 3 минуты восьмого. Стоило поторопиться, чтобы успеть на работу. Дорога лежала через парк. Не очень-то большой, но зеленый, с ухоженными клумбами, ровно подстриженными кустами шиповника тополями, распустившими клейки и листочки. Он пользовался популярностью днем и вечером, а по утрам прохожих не привечал. Наверное, Поэтому одинокая фигурка девушки привлекла внимание Дмитрия. Может, виной тому послужили её длинные розовые волосы? Девушка стояла возле лавочки и что-то быстро набирала в телефоне. Одета она была по-спортивному. Кроссовки, чёрные штаны с красной вставкой по боковому шву и светлая футболка, обнажающая руки. Руки от запястья до локтя — исполосованные шрамами. Дмитрий замер, не в силах отвести взгляд от белых линий. Одни были тонкими, другие, видимо, там, где лезвие глубоко проникло в кожу, плотными и пошире. Такие могли получиться только если... Девушка подняла голову, наверное, ощутив, что её разглядывают, нахмурилась, взяла с лавочки олимпийку и надела её. Для верности еще и одернув рукава. Сердце Дмитрия глухо забилось где-то в горле. Вот он, шанс. Подходящее тело, к тому же симпатичное. Нужно что-то делать. Сейчас же, пока в парке пусто, никого нет и никто не увидит, как они уйдут вместе. Но что сказать? Притвориться, что ему нужна помощь или... Он сделал шаг к девушке. Другой? Третий? продолжая перебирать варианты. И тут из-за поворота появился человек. Рыжий парень, типажом из тех, что бесили Дмитрия и в школе, и в университете. Слишком яркий, слишком смазливый, слишком уверенный в себе. Он подошёл к девушке и улыбнулся, сказав что-то. А потом заправил выбившуюся розовую прядку ей за ухо. Дмитрий отвернулся и пошёл прочь. Девушка была идеальна. Её следовало поймать и подготовить до того, как Алёна вновь получит возможность проявляться. Но как? Май, несколько дней спустя. Теперь на ступенях перед склепом Казанковых всегда лежали свежие цветы. Женя принесла их и сегодня. Нежные, светлые нарциссы легли на старый, покрытый щербинами и мхом камень. Ветер играл с молодой, по-весеннему яркой листвой, и она отзывалась ему беспечным шелестом, просеивая солнечные лучи, тени ложились на стены усыпальницы нежным кружевом. Женя наблюдала за ними, вдыхая ароматы мокрой земли и черемухи, и вспоминала тот мартовский день, когда впервые сюда пришла. Вик оказался прав. Могила Гриши существовала. Его похоронили вместе с отцом и матерью, а на соседнем участке упокоилась мачеха. Почему-то это согрело Женю, порадовало. Женщина, чьи гадкие пальцы навсегда оставили на шее друга уродливые отметины, лежала отдельно. Над её телом не возвышалась каменная усыпальница с резными окошками и вензелем семьи. Её могила поросла сорной травой и даже... Надгробная плита треснула. Но тогда, в марте, этого ещё не было видно. Вокруг раскинулось снежное царство, над ним нависало серое небо, к которому тянули чёрные ветви деревья. Захоронение Казанковых считалось сохранившимся историческим и культурно значимым, поэтому найти его не составило труда. Его даже отметили на карте, размещенной прямо у входа на кладбище. Дорожки, правда, чистили плохо, и пока Женя с Виком добрались, насобирали снега в ботинки и изрядно замёрзли. К тому же несколько раз они свернули не туда, и приходилось возвращаться. Женя успела даже отчаяться и разозлиться на то, что Вик потащил её сюда, и только собралась высказать ему всё, что думает, как увидела маковку клепа, а потом и его гранитные стены. Они выступили за деревьев, как по волшебству, и заставили её споткнуться и замереть. Сердце забилось быстро и больно. Горло сжала ледяная петля, и если бы не Вик, она бы, наверное, упала, но он оглянулся, шагнул к ней и привлёк к себе. К запахам камня, талой воды и коры примешались мандаринова лимонная сладость, и Женя отпустила. Она снова смогла вдохнуть. Дрожь в коленях хотя осталась, но идти больше не мешала. Привет, Гриш, произнёс Виктор, когда они отворили заскрипевшую калитку и подошли к входу в усыпальницу. Голос его прозвучал хрипло. Женя смотрела на надпись: Казанков Григорий Евгеньевич, сохранившую остатки позолоты, и не могла поверить в то, что это оказалось правдой. Ее друг, ее любовь. Ее душа на самом деле лежала за тяжелыми дверями больше ста лет. Хотя несколько месяцев назад они вместе гуляли по улицам, любовались закатами и мягкими сумерками, обсуждали музыку и выставки художников. Жили, пусть и сложно было назвать жизнью его посмертное существование. Спасибо, что спас меня. Вик приложил ладонь к холодному камню, а потом прислонился к небулбом. «Ты не бросил меня тогда, и я никогда этого не забуду. Никогда. Слышишь?» У Жанни задрожали губы. Действия Виктора и его слова, всё это выглядело так лично, так интимно, что она опустила глаза, принявшись разглядывать наздреватый наст под ногами. В ладонях зудело желание прижать их к ушам, но было поздно. Она увидела и услышала то, что для неё не предназначалось. А Вик тем временем выдохнул и выпрямился, опустив руку. — Я отойду немного, недалеко. Оставлю вас наедине. В груди вспыхнула и погасла злость. Женя не поднимала головы пока скрип снега по ботинкам Виктора не стих. «Оставлю вас наедине». «Кого? Её и могилу?» И всё-таки Вик был очень чуток и тактичен. Он понял, что она не сможет выдавить из себя и слова, если рядом будет посторонний. Хотя посторонний ли? Полное имя Гриши тускло мерцало в уходящем свете дня, а Женя молчала. Настолько часов провела замысленными беседами с ним. Представляла день за днем и час за часом, как рассказывает ему о том, как ей без него больно, как плохо и пусто, и... «Ты правда мертв!» Слова сорвались с губ неожиданно. Шепот. Глухой и шуршащий, словно бурые листья на земле. «Но я буду...» помнить тебя, и каждый наш миг буду приносить тебе цветы и... Слезы обожгли глаза, потекли по щекам, оставляя на них замерзающие на холодном ветру дорожки. И обязательно вернусь к фортепиано. Погибший из-за ошибки на выступлении, Гриша все равно любил музыку, любил ее... Звонкие переливы, любил густые и низкие, любил то, как плавно одна нота перетекает в другую, любил консонансы и диссонансы, любил, несмотря ни на что, и любил слушать, как Женя играет. Он помогал ей в музыкалке, он учил ее слышать и чувствовать. Он хотел, чтобы она продолжала заниматься и после школы. Поступила в колледж, в консерваторию выступала. Женя такой судьбы для себя не желала, но теперь она могла отдать Грише дань памяти именно так, играя. Они оба любили музыку, но он больше не мог ее исполнять, а она — да. Осознание этого, такое простое, но такое важное, пришло неожиданно, и пальцы задрожали от желания прикоснуться к клавишам. Калитка заскрипела — вырывая её из воспоминаний. И Женя оглянулась, но оказалось, что это всего лишь ветер. Часы показывали, что до прихода Виктора оставалось ещё минут пять. А то и десять. Сегодня они договорились встретиться уже на месте. Они вдвоём ехать на электричке. У Жени были дела в музее Казанковых. А у Виктора в универе. С марта они стали постоянными гостями города. У них даже появились любимые места, вроде кофейни третья дорога, где подавали вкуснейшие песочные печенья, или ларька с блинчиками. Женя всегда брала с вишней, а вик с грибами и ветчиной. Он говорил, что на охоту нужно обязательно идти сытым, но вот с охотой-то у них особо и не ладилось, хотя прогресс, кажется, был. Пять раз они натыкались на призраков совершенно обычных, неопасных и не требующих вмешательства указателей. Двух из них Вик всё-таки почувствовал. Жене казалось, что проблема крылась в радиусе его дара. И ему требовалось подойти так близко, что никакой разницы в том, заметит ли он что-то с помощью обычного зрения или с помощью дара, уже не было. Но при этом он безошибочно определял указатели примерно на том же расстоянии, что средний видящий душу. Это умение, во всяком случае, для Жени открылось неожиданно. Шло, наверное, их пятое самовольное дежурство, и хоть начался апрель, темнело всё ещё рано, и они брели сквозь влажные сумерки. На самое крайне города, там, где вдоль железной дороги тянулись запертые склады. Хотелось выпить горячего, окунуться в уют-кофейни и вернуться домой. Но сначала... Требовалось закончить обход выбранного участка. Работали Вик и Женя почти всегда молча, общаясь взглядами и жестами. Вот и в этот раз Вик чуть не обогнал её, выставил перед ней руку, призывая замедлиться. Это удивило, а через шаг Женя почувствовала душу. Кожа коснулась горячая и шершавая, словно раскалённой наждачкой провели. Ощущение было неприятным. Не всегда верный, но очень даже вероятный знак того, что это не фантом и не призрак, а переродок. Для таких ситуаций они выбрали план разделиться. Он оставался ждать, а она должна была проверить душу и вернуться к нему, чтобы уже после действовать вместе. Но шанс испытать этот план в действии предоставился впервые и тут же провалился. Стоило Жене шагнуть вперёд, как Вик... Остановил её, прошептав. «Там указатель. На вопросительно поднятые брови Виктор отреагировал виноватым взглядом и пожатием плеч. «Просто поверь. Я чувствую». Так Женя и узнала о необычных талантах Вика. Ей даже не пришлось подходить ближе, чтобы проверить его слова. Кончики пальцев свело холодом, значит, где-то рядом поставили карман а потом присутствие души перестало ощущаться. «И давно?» — спросила она уже в третьей дороге. Перед тем, как ехать обратно на последней электричке, они зашли туда погреться. «Наверное, с ноября», — без паузы ответил Вик, сразу поняв, о чём вопрос. «У меня случилась паническая атака или типа того, и я почувствовал рядом Дениса» а потом также нашёл тебя в магазине». Женя поджала губы, ничего не сказав, отпила чай. Задевало ли её то, что он скрывал такое умение? Кажется, да. Но винить его не получалось. Если человек о чём-то молчит, то у него наверняка есть причина, верно? «Не обижайся, пожалуйста». Вик, как это часто бывало, Слегка толкнул под столом её коленку своей. «Я не знал, как об этом говорить, да и стоит ли вообще. Я сам не понимаю, как это работает, и... Ни слова Денису, ладно?» Заметано, улыбнулась Женя, но уверенности в правильности выбора не чувствовала. С тех пор они переродившихся не встречали. Виктора, а затем и её, выпустили из библиотечного плена — вновь допустив к тренировкам. Но в поле не вызывали. Вера Александровна говорила, что случаи попадаются слишком сложные, не для детей. Женю это задевало. Ребенком она себя уж точно не считала. Даром, что на год старше интернатских. В итоге субботняя охота без указательского надзора стала самым желанным событием недели. На ней они с Виктором могли быть абсолютно свободны почти как с Гришей, только лучше. Женя почувствовала, как щеки согрел румянец, одновременно и стыда, и удовольствие. Стоять у могилы Гриши и думать о том, как тонко они с Виком чувствовали друг друга, как слаженно работали, как обсуждали после охоты все на свете. Думать о том, что с Виком все это даже превосходило прошлое. Кощунство. Цветотатство, предательство. И всё же Гриша был мёртв, а она всё-таки жива. «Привет, можно?» Женя оглянулась, в замер у калитки, не решаясь войти. Ветер трепал рыжую чёлку, закатное солнце вызолотило макушку и кончики длинных ресниц. На фоне лёгкого упадка кладбища с его покосившимися памятниками в пятнах лишайника и мха. Виктор с его стильной косухой, черными облегающими джинсами и белой футболкой смотрелся несколько чужеродно. Да, я как раз о тебе думала. О, и что же? Он игриво приподнял брови, а потом пошевелил ими вверх-вниз. Только хорошее, я надеюсь. Дурак. Женя закатила глаза, отвернувшись. Щеки олели. Сердце чистило, и показывать это она не собиралась. За эти недели у нее появился свой ритуал прощания с Гришей, коснуться кончиками пальцев шишавого камня, закрыть глаза, представив лицо друга, прошептать до встречи. встречи!». это вряд ли одобрял, но молчал. Лишь однажды напрямую Женин вопрос, ответив: Ты можешь проживать боль потери так, как считаешь нужным, просто. Я не хочу, чтобы ты её продлевала. «Пойдём?» Женя аккуратно затворила калитку. «Я выбрал район, в который мы ещё ни разу не заходили. Там частные дома стоят, и, судя по всему, некоторые заброшены. Не очень благополучное место. Хоть раз бы позвала в другое!» фыркнул в ответ Вик, его ладонь непроизвольно коснулась ножен. «Вот как я тебя!» В кафешку там или на каруселях покататься. «Ты никогда не звал меня кататься на каруселях?» Женя открыла карту, чтобы глянуть, как удобнее добраться до нужного района, и цокнула языком. Идея ехать с пересадками на автобусе ей не понравилась. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, удлинило их тени. Ещё немного и скроется, так и до последней электрички времени не останется а ехать в ночи на такси почти три часа — удовольствие сомнительное. — Тогда зову. Поехали завтра. — Сначала нужно сегодня пережить, — ответила Женя. — Вообще можно. Всякие ракеты и орбиты я не люблю, а вот на колесо обозрения сходило бы. Остановка находилась чуть в стороне от ворот кладбища, и едва ребята вышли из них, как мимо протарахтел старенький автобус как назло нужный. Задерживаться около одинокого щитка с номерами маршрутов он не стал. Даже не притормозил, видимо, и не выходил никто. «Наш был, да?» Взглянув на Женю, недовольно поджавшую губы, понял Виктор. «Может, такси? Время-то вечернее, нам бы ещё и на электричку успеть». Мысли, что ли, прочитал?» Вряд ли он, конечно, умел такое, но с Виком и правда было очень легко, чуткий и внимательный. Он почти всегда знал, когда ей нужно время, и не торопил. Он запомнил, что она не любила торты, поэтому регулярно таскал ей шоколадки с орешками, мог заказывать в новой кофейне именно то, что ей понравится. Она 8 марта подарил духи. Хотя она всего-то вскользь упомянула, что её почти закончились. Она не говорила ему Марку. Он подобрал её сам и угадал ей. И... Иногда это пугало, потому что Виктор изучил её почти так же хорошо, как Гриша, но... Но Гриша знал её шести лет, а Вик меньше года. Женя вновь просмотрела маршрут, потом глянула в ту сторону, откуда должен был показаться следующий автобус. Дорога как и следовало ожидать, пустовало. Лишь поблескивали окнами, припаркованные вдоль неё авто. «Да, поехали!» — со вздохом согласилась она и показала Виктору адрес. Он всегда оплачивал проезд, ни разу не приняв её предложение разделить сумму пополам. Первое время это смущало и даже немного злило. Женя чувствовала себя обязанной, но Виктор ни словом, ни делом, ни разу не дал ей понять, что это чувство верное. «Минуты через четыре будет». Он спрятал телефон в карман и посмотрел на нее. И от этого его взгляда в груди у Жени стало одновременно и тепло, и щекотно. В мягких лучах закатного солнца глаза Виктора казались очень яркими, прозрачно-голубыми, а кожа золотистой. «Хорошо», — произнесла она, и собственный голос прозвучал по-глупому пескляво. Вик то ли не заметил, то ли сделал вид, что не заметил. Только уголки его губ дрогнули в лёгкой улыбке. Женя опустила глаза, но когда он отвернулся, продолжила украдко разглядывать его. Всего второй раз в жизни ей хотелось любоваться парнем. И если Гриша казался ей ангелом, то Виктор... Виктор был очень земным словно ласковый летний вечер или пряное какао. «О, кажется, едет!» На пустой дороге, серой лентой тянувшейся между оградой кладбища и пятиэтажками, действительно показался автомобиль. Водитель ехал быстро, наверняка нарушая скоростной режим и вместе с его приближением крепло ощущение приближающейся души. Жениной кожи будто бы касалась прохладная, гладкая поверхность, Какая бывает у резинового меча? Во вто душа, да? Век повернулся к ней, взгляд его стал напряженным. По мне понял или почувствовал? Как будто блики увидел. Знаешь, как. Ну, на юле детской, или вроде того. Подумал, может, лобовое так блестит, но. Машина остановилась около ребят, и сомнений не осталось. В ней. На переднем сиденье на самом деле находилась душа. Ребенок лет, как показалось Жене, восьми или девяти. Мальчик в полосатой майке и с мечом в руках. Она шагнула вперед, собираясь открыть заднюю дверцу, но Виктор опередил ее. «Девушки, вперед!» — галантно сказал он. «Спасибо». Она юркнула в салон, чувствуя, что душа наблюдает за ней. Следом забрался Вик. «Вы меня видите, да?» — спросил мальчик. Вблизи стало видно, что он очень бледен. Губы, обветренные и слегка шелушащиеся, посинели, но его лоб и шея блестели от пота. Женя быстро глянула на водителя. Тот наблюдал за пассажирами в зеркало заднего вида. «Пристегнитесь, пожалуйста!» Виктор молча выполнил указание, помог Жене. Мотор натужно заворчал, и автомобиль, задребезжав чем-то внутри, тронулся. «Видите же!» Требовательно стукнув мечом по спинке кресла, повторил мальчик. «У вас в машине призрак, вы знаете?» Женя поймала взгляд водителя и поняла. «Знает». «Угу, приезжал тут один указатель, месяца с четыре назад рассказал». «Да мне мальчишка не мешает». Пусть катается, если хочет. То он его ясно давал понять, что тему развивать не стоит. Но стало бы это верным решением. Мальчишка насупился, обиженный, изучая видящих, но поговорить ему всё-таки хотелось больше, чем дуться. «А вы указатели, да? А куда вы едете? А я из машины выйти не могу». «Ты в ней умер?» — спросил Вик. Женя давно заметила, что души детей заставляли его чувствовать себя неуютно. Ему было жалко жизни, оборвавшихся так рано. Бессилие от невозможности помочь мучило его. Она сочувствовала таким душам, но не жалела. Дар позволял ей их видеть и мог оборвать их посмертное существование. Такова была природа вещей, и в ней не находилось места жалости. Но приняла бы она такую позицию, если бы Гриша не показал её ей. «Ага, только тогда машина ещё папкина была. А потом он её этому дяде продал». Мальчик помолчал, крутя в руках мяч. «Жалко. Я больше папку с мамкой не видел. Соскучился». «Я...» Женя накрыла ладонь Вика своей, чуть сжала пальцы, и он, поняв намёк, произнёс совсем другие слова. Я очень тебе сочувствую. Виктор смотрел вслед автомобилю пока он не скрылся за поворотом. Грустные блестящие глаза умершего мальчика всё ещё стояли перед его внутренним взором, затмевая раскинувшийся рыжий пожар заката. Облака пламенели всеми оттенками золотого и красного, от бледно-жёлтого и нежно-розового до ядовито-оранжевого, словно чернила гелевой ручки. Но эта красота не трогала сердце так, как тоска ребёнка по родителям. Почему ты не захотела отвязать его от авто? Вик повернулся к Жене, что-то ищущей в телефоне. Тот указатель, что рассказал водителю о душе, не стал этого делать. Она пожала плечами и убрала смартфон в карман. Стрехнулась, устраивая маленький рюкзак поудобнее и проверила, как закреплены ножны, легко ли достать клинок. Значит, и нам не стоило. Но почему? спросил Вик. И сам же нашёл ответ. Потому что, освободившись, душа отправится к родителям, но быть с ними всё равно не сможет, ведь они живы, а мальчик — нет. Интересно, когда Женя сама уяснила эту простую идею, уже после того, как Гриша умер окончательно, собственные ядовитые мысли напугали Виктора. Но Женя, кажется, ничего подозрительного не заметила, и он поспешил отвлечься от неприятной темы. «Итак, каков план?» «Такой же, как и в прошлый раз. Обходим участок. Если что-то чувствую, проверяю. Возвращаю за тобой, и вместе пытаемся понять границы твоего восприятия». Женя зашагала вперёд не слишком быстро, но и немедленно. Так, чтобы не терять концентрацию. «Если встречаем монстра, уничтожаем по той же схеме», закончил за неё Вик. Поначалу район выглядел вполне себе прилично и живо. Справа и слева тянулись дома и домики. Одни выглядывали кончиками острых крыш из-за высоких сплошных заборов. Другие приветливо белели ставнями за сеткой рабицей. Иногда у таких вот домиков стояла лавочка, занятая двумя-тремя старушками. Они провожали видящих настороженным прищуром, но ничего не спрашивали. Цвела под окнами сирени, олели тюльпаны, и в какой-то момент Виктору стало казаться, что весь участок таким вот опрятно садовым и будет. Никаких душ, никаких переродившихся, никаких опасностей. Он расслабился, хотел даже разговорить с Женю, но она к делу относилась куда серьезнее. Цыкнула и окинула его гневным взглядом, а потом лоск начал сползать с улиц обнажая покосившиеся заборы из прогнивших досок, фасады, с которых облезала краска, и разбитые окна с кривыми ставнями. Женя замедлила шаг. Теперь она почти кралась, подобравшись и вся обратившись в чувства. Века в который раз заворожила эта перемена, и он не мог не любоваться ею. Хотя стоило, конечно, внимательно смотреть не на неё, а по сторонам, Солнце опустилось совсем низко. Затихла воробьиная трескотня, сопровождавшая их раньше. Даже ветер затаился, не скрипел калитками, не тревожил крон. А потом Женя обернулась, и губы её дрогнули в предвкушающей улыбке. Переродок. Вик прислушался к себе, прикрыл глаза, но рядом горело только одно золотистое пламя, «Никого чужого». Он кивнул Жене, и она быстро, но мягко пошла вперёд, вскоре скрывшись за поворотом. Одна за другой потекли томительные минуты. Сначала Виктор не волновался, но прошло пять, десять, пятнадцать. Женя всё не появлялась. Их холодок беспокойства захватил сначала колени, потом не живота и, наконец, заколол в груди. «Что делать?» «Идти её искать? Почему она так долго? Вдруг в опасности? Тогда почему не кричит и не зовёт на помощь? Не может?» Десятки вопросов зароились в голове, мешая трезво мыслить, и Вик закусил губу, не понимая, как лучше поступить. «Да блин!» — выдохнул он, и едва ли не бегом кинулся туда, где скрылась Женя. За поворотом ее не оказалось. Улица была всё так же пуста. А вот справа в заборе зияла дыра. Кто-то отодрал и загнул часть профлиста так, чтобы можно было пролезть. Виктор ещё раз огляделся, прислушался. Тишина и безлюдие. Холодок тревоги сжал сердце как когтистой лапой. Тогда он прикрыл глаза и почти в тот же миг почувствовал Женю. Ему всё ещё было тяжело использовать дар так же точно, как другие указатели применяли свой. Особенно сложно давалось определение расстояний. Но сейчас у него получилось. Женя была совсем рядом, хотя ощущение будто бы двоилось, дрожало, сбивая с толку. Вик глубоко вдохнул и медленно выдохнул, борясь с и дурнотой из-за этого дрожания а потом аккуратно пролез между столбом и отогнутым листом металла. Двор зарос сорняками. Над молодой зеленью возвышались высохшие серые стебли какого-то бурьяна, может, борщевика. В нескольких метрах стоял дом, одноэтажное, побитое жизнью и непогодой строения. На острых скулах окон дрожали алые блики заката, неприятно напомнившие Виктору кровь. Он достал клинок из ножен, крепко сжав вспотевшей ладонью рукоять. Надо было, наверное, слушать Дениса, когда он говорил, что гладкая оплётка — плохая идея. Но теперь ничего не поделать. Из дома не доносилось ни звука, да и вообще тишина в этом дворе стояла жуткая и вязкая, чем-то напоминающая ту, что царствовало в кармане. Но других его признаков Вик не ощущал. Яркие краски травы и заката, тёплый тяжёлый воздух, острый запах земли и пыли. Ничуть не похоже на карманную серость. На подгнившем крыльце он ненадолго задержался, сверяясь с даром и надеясь, что лезть в мрачное грязное нутро развалюхи не придётся. Но ничего не изменилось. Женя точно была где-то внутри. Хотя золотое пламя горело неровно, а раздвоение усилилось. Брезгливо поморщившись, Вик шагнул через порог. Под подошвами кет тут же заскрипел какой-то ссор, а на руках кожаной куртки налипла паутина. «И нужно было мне так вырядиться», — недовольно подумал он и смахнул пыльную клейкую нить. Пауков Виктор не боялся, но никакого удовольствия от встречи с ними и их ловушками не испытывал. Миновав крохотную комнатку, что-то вроде тамбура в которой валялась пара стоптанных ботинок, резиновый сапог и мутная трехлитровая банка. Вик оказался в следующем помещении. Больше всего она походила на кухню, скрещенную с гостиной. У грязного, частично выбитого окна, стоял стол, заваленный каким-то мусором и черепками. Под ним валялись осколки тарелок, по их краям тянулись синий ободок, у дальней стены находилась печь, с неё свисало старое одеяло, цвет которого разобрать не получалось. Пахло гнилым луком и чесноком, плесенью и рассохшимся деревом, чем-то кислым, похожим на рассол. — Ну и гадость! — пробормотал Виктор и негромко позвал. — Жень? — безрезультатно. Дверь, а точнее... Тёмный провал на её месте в соседнюю комнату он заметил только при повторном осмотре кухни-гостиной. Она будто бы пряталась в тенях. И Вик двинулся к ней с опаской, а когда вошёл — остолбенел. Жени в комнате не было, зато был переродившийся. Он замер посередине, похожий одновременно и на человека, и на насекомое. Высокая, явно мужская фигура — И при этом, бонусом к вполне обычным конечностям, восемь паучьих ног. В фасеточных глазах, огромных для такого узкого лица, отражалось множество ошеломленных виков. «Пришел!» — тонкая щель рта раскрылась, выпуская хрипловатый и неприятный голос. «Странно, почему ты пришел? Вопрос поставил Виктора в тупик. Как это почему? Женю искал. Но ведь Переродок не знал о ней. Или знал. Или... Точно. Указатели и видящие обычно чувствуют не других указателей, а души. Это только Вик такой уникальный. Значит, монстр не ожидал, что его найдут. Но почему Вик пришел к нему, а не к Жене? Он ведь чувствовал ее дар. Переродившийся качнулся навстречу и стало заметно, что он не стоит на полу, а держится на множестве тонких нитей, как паук в паутине. «Странно», — повторила душа, и нити задрожали, когда она подобралась ближе. «Ты — указатель, пришел убить меня, как я когда-то...» «Пришёл сюда за душой!» Вик сделал крохотный шажок назад, напряжённо обшаривая жуткую фигуру взглядом. Посмертных меток, горевших синим, на ней не было, но монстр явно был силен, очень силён и умён. Он внятно говорил, знал об указателях, даже что-то помнил. «Получится ли справиться с таким в одиночку? И где Женя?» За душой решил вступить в разговор Вик. Ты был указателем? Был. Просто ответил переродившийся, и вопрос, почему дар привёл Виктора в эту комнату-ловушку, отпал. Я был многими. Оказалось, что ртом без губ тоже можно выражать эмоции. Щели загнулась в жутком подобии улыбки. «Был женщиной и мужчиной, был ребёнком и взрослым, был работягой и бездомным». И будто в ответ на каждое из слов на груди чудовища вспыхивали синие огоньки. «Указателем тоже». Последняя метка загорелась на месте пупка, и Вику стало страшно до дурноты, до потери сознания. Тени из углов надвинулись на него — И загнулись хищными крюками, готовые вцепиться в мозг и выдрать из него даже подобие самообладания. Нож задрожал в ослабевших пальцах, едва не выпав на пыльный пол. Ну и силище, прозвучало за спиной и по коже пробежал холодок. Краски вокруг выцвели, взамен сделав все в комнате резче и очерченней. Карман! «Женя!» Вик едва не захлебнулся облегчением. Он чуть повернулся, чтобы удостовериться, что ему не показалось. Женя действительно стояла рядом, маленькая, встрепанная, но собранная и опасная, как извлеченный из ножен клинок. Она, прищурившись, изучала переродка, и в серых глазах стал холод, лишённый всякого страха. «Нам с тобой везёт, Вик», Это подражатель, очень редкий вид душ. О подражателях рассказывали мало, они считались одними из самых опасных, потому что могли скрывать свою природу, притворяясь призраками, фантомами, а то и вовсе ничем. Могли заманивать в ловушку, имитируя человеческий голос, и чем больше на их счету было жертв, тем большее количество навыков они обретали. А этот, видимо, убил указателя. «Как утопленником?» «Ну, это мы ещё посмотрим». Женя криво улыбнулась и, перехватив нож обратным диагональным хватом, начала медленно обходить переродившегося по кругу. Душа на её манёвр никак не среагировала, даже не шевельнулась, но и понять, куда она смотрит, было сложно. Фасетина, лишённая зрачков и выражения, всё так же отражали Вика. Женя, избегая паутины, почти зашла ему за спину. Когда перерода к молниеносным движениям оказался сначала над ней, а потом рухнул вниз, целясь всеми восемью ногами прямо в голову, Вик бросился к Жене, давясь предупреждающим криком, но она среагировала быстро, рванулась в сторону и перекатилась по полу уже не думая о том, чтобы огибать паучьи сети. И зря. Они оказались острыми, как бритва, хотя и рвались очень легко, выдерживая лишь монстра. — Шустрая! — зело процедил монстр. Теперь он стоял между видящими, спиной к Виктору, и стало заметно, что паучьи конечности растут прямо из позвоночника. — И сладкая! — Оборванные нити запульсировали и растворились, а переродившийся произнёс голосом Жени. «А вот мальчишка нет!» Вик стер с порезанной щеки кровь. «Мальчишка!» Каждый раз, оказываясь в сражении с монстром, именно мальчишка он себя и чувствовал. Потерянным, не знающим, что делать и за что хвататься, не понимающим, как победить. И каждый раз получалось, что победить — это выжить. И каждый раз это становилось всё сложнее. «Хватит рассусоливать», — приказал себе Виктор. «Чем дольше думаешь, тем меньше шансов». «Дерись!» Он пригнулся и со всей возможной скоростью кинулся на монстра, надеясь повредить хотя бы дополнительные конечности. Но планам не суждено было сбыться. Переродок... Сбил его в сторону ударом такой силы, что век отлетел к стене, приложившись об нее затылком. Мир погас, остались только звуки, да и те долетали будто бы сквозь пару ватных одеял и звон колоколов. Крик, яростное шипение, хруст. И снова крик, пол сотрясся, а мир вспыхнул. Слегка плывущий, но такой же серый, каким был. Переродившийся нависал над Виктором. Женя за его спиной пыталась встать и дотянуться до выпавшего из рук ножа. Нож. Мысль обожгла. Сердце едва ли не выпрыгнуло из груди, и Вик зашарил ладони по полу, ища клинок и не отрывая взгляда от души, что скалилось чёрным провалом рта. Под руку постоянно попадался какой-то хлам, кусок чего-то мягкого и плюшевого пыльный ссор, щепки от развалившейся мебели, но не гладкая рукоять или холодное лезвие. Сердце уже стучало в ушах набатом, а изо рта переродка показался длинный и тонкий язык. Он напоминал подвижный хоботок комара, и увидеть Вик такое в спокойной обстановке его бы передёрнуло от омерзения. Отрезать бы его тебе, тварь! Яростная мысль пронеслась пламенеющим вихрем, но резать было нечем. И тогда Вик в отчаянии сгрёб щепку попрочнее, левой рукой ухватил монстра за язык, а правой вогнал ему эту щепку прямо в фасеточный глаз. От вопли переродившегося, в котором слились мужские, женские и детские голоса, заложило уши. Он в бешенстве замолотил лапами, попадая по стенам полу, Вик зажмурился и съёжился. Не в силах ни отползти, ни уклониться. Бог обожгло болью, а потом на голову хлынуло что-то вязкое и вонючее. Так могла бы пахнуть гниющая кровь. «Вик! Виктор!» на руки, горячие и нежные, коснулись его лица, и он открыл глаза. «Я люблю тебя!» Слова вырвались из него совершенно неожиданно, абсолютно глупо, максимально неуместно, но почему-то Вику казалось, что если он не скажет этого сейчас, то не скажет уже никогда, потому что подергивающийся, медленно тающий на полу монстр оживет, поднимется и убьет их обоих. Женя вскинула брови, губы ее на секунду сжались, она нервно тряхнула головой. «Куда он ранил тебя?» Сделаю вид, что не слышала, спросила она, и сердце пропустило удар. «Справа задел!» Виктор с трудом сел, отвел полукуртки в сторону, показывая намокшую от крови футболку. «Посмотрю». Ее пальцы задели живот, и по спине поползли мурашки. Вик сжал зубы, чувствуя одновременно и боль, и удовольствие. «Долбанный я извращенец!» «Царапина!» Но перевязать не помешает. После недолгого изучения решила Женя. «Сиди. Я принесу аптечку и обработаю всё. И лицо твоё тоже». Она поднялась и направилась к выходу. Виктор проводил её рассеянным взглядом. Со смертью монстра пропали и карман, и тенистая хмарь. Последние отблески заката проникали через окно вместе с вечерней прохладой и подсвечивали разруху царившую в комнате. «Придержи футболку, пожалуйста», произнесла Женя, встав рядом на колени. В нос ударил резкий запах антисептика, и бок снова обожгло болью. «А ты не ранена?» Бинт слой за слоем тесно ложился на кожу, когда она успела этому научиться, если пропустила столько занятий. А Грише никакая помощь после боя не требовалась. «Пустяки!» Женя затянула узелок, Вытерла со лба пот. «Встать можешь?» Отвечать Виктор не стал. Просто поднялся. Правда, не без опоры на стену. Подождал, когда голова перестанет кружиться, и хотел было улыбнуться, но наконец заметил, что Жене досталось не меньше. «Ты уверена?» Ее ноги покрывали тонкие, но глубокие порезы. На плечо пришел с удар одной из острых паучьих ног. И это не говоря о ссадине на виске под волосами, кровь с которой заливала шею и пропитывала одежду. «Давай сюда птичку. Моя очередь». Зеркала Женя не любила, особенно зеркала в раздевалках. Какой в них смысл? Поправить прическу перед тем, как она растреплется от бега или приседаний. Поправить одежду и с тем же исходом. Ну и глупость. Хотя в этот раз польза была. Женя проверила. Хорошо ли лонгслив и штаны скрывают полученные в сражении травмы? Даже сымитировала пару упражнений, чтобы быть уверенной. Одна проблема. Плечо, куда вонзилась паучья лапа, всё ещё болело. Царапины на ногах почти зажили и жутко чесались. Ссадину на виске прикрывали волосы, но плечо. Придётся контролировать лицо, чтобы никто ничего не заподозрил. Женя вздохнула. Ещё раз присмотрелась к своему отражению и вышла из раздевалки в спортзал. Она пришла на полчаса раньше, чтобы успеть переодеться в одиночестве, и, увидев посреди зала Дениса и Виктора, удивилась. Они, кажется, о чём-то спорили, если не ссорились. Зашейн напрягал челюсть, сдерживая злость, а Вик выглядел подавленным и смотрел в пол. Вик. Его слова не шли из головы, и каждый раз, когда... Она вспоминала их, в груди становилось больно, в животе щекотно. Пальцы начинали дрожать, а щеки заливал румянец. Сказал ли он их в полубреду? Помнил ли он об этом? Женя сама не знала, чего хочет больше, того, чтобы помнил, или того, чтобы нет. И вернуться к этому разговору не могла, нужно было отвечать сразу, но она смутилась, испугалась. А теперь они оба делали вид, что ничего не произошло. Только вот для него, может, это и было правдой, но для нее-то нет. А что, если он все-таки помнил и ждал ответа? Внезапный страх потерять Вика заставил кожу покрыться мурашками. Больше не переписываться до ночи, не слушать рассказы про игры, катки, как он их называл, не идти вместе по залитой солнцем улице. Вдыхая горько-сладкий аромат черёмухи, не сидеть в библиотечной тишине, изредка соприкасаясь с коленками, не забегать в кофейню. Осознание того, что список этот можно продолжать бесконечно, вспыхнуло в сердце обжигающим пламенем. «Скворцова!» Денис махнул рукой, подзывая её. И по его глазам Женя поняла, что головомойки не избежать. Она подошла к нему. Упрямо задрав подбородок, выдержала пристальный изучающий взгляд. Зашейн криво усмехнулся, а потом направился к мужским раздевалкам, бросив через плечо. «За мной! Оба живо!» Женя поймала виноватый взгляд Вика. Видимо, разговором предстоял непростой. Щелкнув включателем, Денис плюхнулся на скамейку, тянущуюся вдоль стены под рядом крючков Подпихнул Вика в уличные кроссовки и уставился на ребят. Повисло напряжённое молчание, но затянуться дольше, чем на минуту, ему не дали. «Рассказывайте». «О чём?» — осторожно спросила Женя, хотя прекрасно понимала, что интересно за Шейну. «Скворцовая. Дурака не валяй!» — поморщился Денис. «Я знаю, что у вас там обоих травмы. Откуда?» Женя поджала губы, размышляя, стоит ли уточнить, как он узнал о ранениях. Очень хотелось переглянуться с Виктором, но сделать это незаметно вряд ли бы получилось. Поэтому она терпела. «Денис, Женя тут ни при чем!» Вик даже чуть выступил вперед, прикрывая ее с собой. «Это все я!» «Ты?» Зашейно изломил бровь, выдержал паузу и перевел взгляд на молчавшую Женю. «А может, я?» Виктор сделал ещё шаг вперёд. «Я попросил Жене научить меня чувствовать души. Она согласилась. Вот и всё». «И как? Получилось?» Денис откинулся на спину. Плечи его слегка расслабились, но взгляд оставался злым. «Да, но радиус небольшой и... придурки». Слово «сорвавшееся с губ за шейна» было неожиданным, но ещё больше удивил тон. Бесконечно усталый, полный, если не отчаяния, то чего-то очень к нему близкого. Женя привыкла к колючести Дениса, к его строгости, к рубленной грубоватой манере общения, к ощущению силы и уверенности, исходящему от него. И такая перемена напугала её. «Какие же вы придурки!» Продолжал он, смежив веки и прикрыв половину лица ладонью. Желтоватый электрический свет высветлил полоски шрамов на кисти. «Мне стоило таких усилий замять эту историю самоубийством!» «Я еле уговорил просто отстранить Скворцову от практик, а не сдать ее в психдиспансер!» «Это несчастный случай! Она не скрывала вены! Я гарантирую, она абсолютно в себе!» Давайте просто переведём её на работу с бумажками. Вы увидите, она управляема и вменяема. И всё это на фоне того, что ты...» Денис ожёг Женю взглядом. «Вытворяла с октября все твои прогулы, игнорирование приказов на практиках. Ты будто сама в петлю лезла. И когда всё наконец устаканилось, вы оба приходите побитые. Знаешь, какие выводы сделает дирекция? Не знаешь? А я скажу». «Неуравновешенная и неблагонадёжная Скворцова сбивает с пути хорошего парня Коскинина!» «Но это неправда!» — не выдержал Вик, и Женя чуть не расплакалась от благодарности. «Я знаю!» — Денис потер лоб. «Поэтому сейчас вы мне честно расскажете!» Вик сказал правду. Говорить Жене не хотелось, но то, как яростно Вик защищал её, придало ей сил. А кроме того, просто так стоять и молчать было стыдно. Он попросил меня помочь. Я придумала план. Дежурить в соседнем маленьком городе, чтобы не столкнуться ни с кем из указателей. Да, мне надоело торчать в библиотеке, когда я могу быть по-настоящему полезна. Да, я хотела и хочу охотиться. Женя стиснула кулаки и добавила, страшась собственной смелости. «И буду!» И во время этого вашего дежурства вы нашли душу и решили сами с ней разобраться? Вик кивнул. Придурки. Снова повторил за Шейн и хотел сказать что-то еще, но Женя его перебила. Обычно план был именно такой. Разобраться с переродком, если он нам по силам. Я пошла оценить и Голос задрожал, потому что все, что случилось дальше, говорило о ней никак не об одарённой видящей, грозе монстров, а как о глупой девчонке, которую легко обвести вокруг пальца. Я ошиблась, я... Я почему-то пошла не туда, где скрывалась душа, точнее, дар привёл меня не туда. Она торчала в доме, а я пришла в развалившийся сарай и не смогла различить обманки. Я приняла их за обычных призраков и попыталась разговорить, чтобы понять, Как я могла сначала почувствовать их как переродившихся, а потом по-другому? И пока я разбиралась, Вик пошёл меня искать. Обманки эти, как куклы на ниточках, а кукловод — подражатель. Денис приподнял брови, но останавливать Женнину исповедь не стал. Уже в доме оказалось, что он может ещё и... Слова прикинуться указателем застряли в горле. Врать казалось плохой затеей. Во-первых потому что Женя не очень-то это и умела, а во-вторых, потому что правда о душах с подобными умениями могла спасти кому-то жизнь. Но секрет о Дарьи Виктора принадлежал не только ей. Она не выдержала и повернулась к нему, пытаясь поймать его взгляд. «Может, что?» — поторопил Денис. Вик покосился на Женю, потёр скулу и выдохнул. «Может, прикинуться указателем?» «Тогда понятно, почему ты вместо Скворцовой нашёл душу». Денис вздохнул и покачал головой. «Я что? Вы знали?» Голоса Виктора и Жени слились в один. Удивлённый, возмущённый, громкий. И за шейн поморщился. «Догадывался. Такие видящие иногда появляются, но которые видят не столько души, сколько тех, кто раскрыл в себе дар». На всю страну шесть человек. Чаще всего дар меняется, если видящий, не начав обучение, сталкивается с большим количеством душ. Вполне тебе подходит, Коскини, не находишь? Но шансы невысокие. Хотя точно никто не знает, сами понимаете. Дар каждого человека так же уникален, как и он сам. Он помолчал. — И вы разобрались с этим подражателем, да? Тогда поступаем вот как. Ездили на свидание, загулялись, наткнулись на переродка и не смогли связаться с управлением, спасали свои жизни. Понятно? Дождавшись кивка, Денис поднялся. И больше никаких сюрпризов. Последние слова Женя едва расслышала. В ушах зашумело отъездили на свидание. Значит, вот как их воспринимают как парочку. Впрочем, что удивительного, они почти всё время проводят вместе. Век встречает её, провожает, помогает ей и ничуть этого не скрывает. Я люблю тебя». «Скворцова, эй!» Женя вздрогнула и вскинула взгляд на на скептически наблюдавшего за ней. «Повторяю ещё раз. Выйди из раздевалки, пожалуйста». «Да, сейчас, простите!» Уши запылали вслед за щеками. Женя кинулась к двери и, уже распахнув ее, оглянулась. «Я сейчас!» — улыбнулся Вик, и от его улыбки перехватило дыхание. Женя бесшумно прикрыла дверь, а потом бегом кинулась в туалет. Слезы жгли глаза, и никакие попытки успокоиться не могли их остановить. Нужно было просто позволить им пролиться позволить забрать с собой напряжение из-за разговора с Денисом, забрать страх и неуверенность. А еще нужно было сказать Денису спасибо. Но она опять промолчала. Люди живые, люди вокруг, оказывается, так много сделали для нее, для ее защиты. А она даже не могла их поблагодарить, потому что Женя закусила губу и всклипнула, потому что не привыкла общаться потому что боялась, потому что всегда была одна с Гришей, но одна. Он защищал её, но не только от душ или опасности, а от живых людей тоже. Женя вспомнила, как Гриша ушёл в тот вечер, когда она согласилась встретиться с Виком. Вспомнила, как он не любил, когда кто-то пытался с ней подружиться. И вспомнила, как... Он испугал девочку, которая единственная пришла на Женин день рождения. Женя тогда проплакала до ночи и получила втык от родителей за то, что они подготовили стол и купили большой торт. Гриша сказал, что он случайно, и не отходил от неё ледяными пальцами, стирая слёзы. Эти касания приносили облегчение, холодили разгорячённое опухшее лицо, унимали головную боль, но... «Была ли случайность? Или Гриша?» В кармане завибрировал телефон. Женя достала его дрожащими пальцами, и влажный след на экране радужно замерцал. «Куда пропала? Сейчас уже трение начнётся». «Точно. Тренировка». От острого желания сбежать, чтобы никто не увидел, что она плакала, зачесались ступни. Но Женя в который раз вытерла щёки, Вышла из кабинки и умылась. Второй, а то и третий шанс был ей дан не для того, чтобы она пряталась от жизни. «Чего плакала-то?» Вик вдохнул кофейный аромат и сладко прищурился. После тренировки они зашли в кафе подкрепиться до дороги домой. Его волосы, всё ещё влажные после купания, золотисто, блестели в солнечных лучах. Женя ходить в общий интернатовский душ не могла. Одна мысль об этом вызывала у неё приступ паники. Лучше уж до дома доехать и в спокойном одиночестве принять ванну. Может, даже с бомбочкой, клубничной, с блёстками. Да так, говорить о мишанине чувств, которые самой-то едва были понятны, не хотелось. м mm м -hmm. Раньше Вик обязательно бы попытался добраться до правды или хотя бы сказал что-то вроде «Когда захочешь поделиться, знай, что я рядом» но сейчас почему-то рассеянно отвёл взгляд, погружённый в свои мысли куда больше, чем разговор с ней. Женя отпила чай, почти не почувствовав вкуса. Он помнил. Помнил, что сказал в развалюхе после победы над переродком. И отдалялся, не получив ответа. — о чём Денис хотел с тобой поговорить? Почему задержал тебя? Голос задрожал а Виктор наконец-то отвернулся от окна, посмотрев прямо на неё, и от этого подскочил пульс. «Он же сказал, что догадывался об особенностях моего дара и... В общем, из столицы приедет такой же, как я, будет учить меня индивидуально». «Это же...» — неуверенно произнесла Женя. «Хорошо?» Вик со вздохом откинулся на спинку стула, потёр скулу большим пальцем. Он всегда так делал, когда задумывался. Женя уже запомнила. И его губы скептически загнулись. Или не очень. Не знаю. Он вновь взялся за отставленную было чашку и принялся ее крутить, едва не расплескав кофе. Это все как-то неожиданно, что ли? А если этот указатель... Век запнулся. Если он помешает нам видеться... Щеки вспыхнули. И Женя едва смогла справиться с улыбкой, столь же широкой, сколь великим было облегчение. Он просто волновался из-за разговора с Денисом, а не собирался её бросать. «Каким образом? Он же сюда приедет. Значит, будет в интернете преподавать, как и все остальные». «Да вот не факт», — Виктор снова поморщился. «Денис сказал, — командировка, а там, возможно, меня переведут». От этих слов у не они имели губы, ей показалось, что она проваливается в какую-то чёрную бездну, как тогда, в сентябре, когда мир погас, потерял краски и смысл. Колючий шарик страха застрял в горле, мешая дышать, но Женя всё-таки вдохнула и решилась. «Я... А я не хочу!» Словно бы и не заметив её метаний, продолжал Вик. «И в любом случае, пока рано говорить». Сначала заканчивая университет, а потом уже всё остальное, включая службу указателям. От облегчения, разлившегося по телу и растопившего шипы страха, тело будто превратилось в желе. Не удержавшись, Женя на секунду прикрыла глаза, не вечера какие-то дикие эмоциональные горки. «Ты что-то сказать хотела?» Вик в два глотка допил кофе. «Да нет, ничего». Когда он вот так пристально вглядывался в неё, становилось жарко. Но, видимо, сегодня у Виктора не было настроения сильно уж допытываться до того, что творилось, уже не в душе. Поэтому он тряхнул головой, отбрасывая отросшую чёлку, и подтолкнул к ней шоколадное печенье твоё. Она улыбнулась и взялась за тёплый, слегка шершавый бочок печеньки. «Всё хорошо, у неё ещё есть время» и она обязательно скажет Виктору то, что должна. Проснулась Женя от звонка в дверь, глянула на часы. Тринадцать минут девятого и с тяжёлым вздохом выбралась из-под одеяла. Пол оказался неприятно холодным, отопление уже отключили, а ночные заморозки никто не отменял. Поэтому по утрам в квартире бывало в лучшем случае свежо, а в худшем — хладрыга, — пробормотала она, морщась и натягивая штаны, а потом кофту. Звонок надрывался, не переставая, и это казалось странным. Кто вообще, да еще ещё настолько назойливый, мог заявиться в такую рань? К ней же никто никогда не приходил, кроме Вика. Она глянула в глазок, но человек ей был незнаком. Не очень молодой мужчина в очках и сером костюме с залысинами. Опасным он не выглядел, а в руках держал какую-то бумажку — Ни то бланк, ни то извещение. «Вы кто?» — не спеша открывать дверь, уточнила Женя. «Принёс повестку в суд. Заберите!» Через переграду голос звучал глуховато, но раздражение в нём слышалось явственно. «В суд?» — сначала Женя удивилась, но вспомнила, что дело Горешка, по которому она проходила свидетелем, ещё не закрыто. «Видимо, доследование всё-таки закончилось, раз ей принесли повестку». Она щелкнула замком и, приоткрыв дверь, протянула руку. «Распишитесь». Мужчина грубо ткнул ей ручку и бланк, а потом, едва дождавшись её подписи, выхватил их обратно, оторвал корешок, процедил. «До свидания!» и направился к лифту. Прощаться Женя не стала, просто закрыла дверь и глянула содержание повестки. Куда, кому, в качестве кого и по какому делу? Ничего неожиданного. А вот время удивило. Завтра. Ну, хорошо, что принесли хотя бы за сутки до заседания. И получается, что если принесли ей, то и Вику тоже? Женя зашла в комнату, сняла с зарядки телефон и написала, «Доброе утро, ты уже встал? Мне повестку в суд принесли. А тебе?» Если она верно помнила, то сейчас Виктор должен был быть на паре, а значит, ответа долго ждать не придётся. И точно, пока она умывалась... Телефон тихонько пиликнул. «Мама сказала, вчера принесли». Прочитала Женя и обиженно поджала губы. «И ты молчал?» «После пары наберу, хорошо?» «Вот так всегда, после пары. Впрочем, не стоило давать досаде волю. Вик ведь и правда мог быть занят. Да и ей не стоило расслабляться, если она собиралась успеть в универ. Поставив чайник, Женя соорудила себе бутерброд из сыра колбасы и белого хлеба, и выглянула в окно. Двор заливало солнце, и стекла припаркованных машин блестели, отражая его лучи. Казалось, на улице тепло, но ясная погода была обманчива. Температура не превышала пяти градусов, и люди, спеша по своим делам, зябко кутались, кто в кофту, а кто и в пальто. «А ей что надевать?» Задумавшись, Женя не заметила, как сжевала бутерброд но делать второй поленилась. Телефон зазвонил, когда уже допила чая, и выбирала одежду. «Извини, что сразу не сказал про повестку», — раздался немного усталый голос Виктора. «Мама её забрала, пока мы в интернате были, а сказала утром, когда я уже уходил. А я опаздывал, и сразу времени тебе написать не было. Я думал, после пары это сделать, ты бы как раз встала. Но ты меня опередила, и вот... не дуешься». Вопрос прозвучал так ласково, что у не загорелись щёки, и она поймала себя на желание сказать, что... «Не дуюсь. Ни время, ни место. Такие слова должны прозвучать не через трубку телефона. Такие слова нужно говорить лично, лицом к лицу, гляня в глаза. Вот бы это случилось поскорее». «Вик, а ты... зайдёшь сегодня? Или, может...» «Погуляем?» Ощущая предательскую дрожь в груди, решилась спросить Женя. Она задавала этот вопрос не в первый раз, но в первый по-особенному ждала на него ответа. А ответа не было. «Прости», — когда пауза стала невыносимой, — произнёс Вик. «Но сегодня никак. Я обещал вечером с родителями до дачи доехать. Помочь, но я...» «Ничего», — перебила его Женя ладонью втирая вскипевшие на глазах слёзы. «Ты не... Жень, я правда хотел бы, но не могу». На фоне прозвенел звонок на пары, но трубку Вик не положил. «Давай завтра после суда пойдём в ту кофейню, где тебе лимонная меренка понравилась. Щегол, кажется. И утром на суд вместе поедем. В парке у нашей лавочки в семь. М? Хорошо». Только и успела пробормотать Женя, прежде чем голос Виктора и шум университета погасли, растворившись в тишине холодной квартиры. «Завтра так завтра», — вздохнула она, старательно отгоняя горечи и ревность. У Вика была жизнь, помимо неё семья, знакомые, увлечения. И каждый раз, когда он выбирал их, а не её, Женя ощущала сосущую тоску в животе. Та расползалась, словно чёрная плесень, жирая всё, что с таким трудом Женя себе возвращала. Радость, уверенность, чувство неодиночества, веру в то, что она сможет нормально жить. Но и требовать от Виктора большего она не могла, потому что знала, каково это, когда мир вокруг закрыт и огорожен, когда можно смотреть только в одну сторону, только на одного человека». Вот только она так жила, потому что не знала, что можно иначе. А Виктор знал. «Не вешай нос, и как придёшь, загляни к тёть Маше». Сообщение пришло, когда Женя уже спускалась по лестнице. «Зачем?» «Это сюрприз». Улыбка, помимо воли, расцвела на губах, и Женя в припрыжку побежала вниз. Оставленная Виком записка урвал для тебя последнюю. Булочка с корицей, которую ей отдала тётя Маша, и мысль о том, что уже завтра утром они встретятся, согревали Женю до самого вечера. До того момента, когда сон, наконец, её сморил. Тяжёлая дверь подъезда с тихим скрипом захлопнула за спиной. Сообщение «Я вышла, наверное, приду чуть раньше», улетело Виктору, а телефон отправился в карман. День обещал быть таким же солнечным и тёплым, как и вчера но пока царила прохлада. Женя поёжилась, одёрнув рукава слива, и поправила рюкзак. Без ножа на поясе она чувствовала себя почти голой, но ехать на судебное заседание с оружием всё равно не имело смысла. Отберут при досмотре, даже в сумку закинуть не выйдет. Мысли о клинке тревожно вертелись в голове, перемешиваясь с волнением о судебном заседании и страхом признания. Женя всё ещё сомневалась в том, что Виктор помнил о своих словах, но молчать больше не могла. Выпалит всё при встрече, и будь что будет. Или после суда, или всё-таки до. А может, лучше признаться в кофейне?» Занятая своими сомнениями, она не заметила, как дошла до парка. Его утренняя безлюдность давно стала для неё привычной и даже приятной. Иногда они с Виктором выходили на короткую пробежку — и отсутствие людей помогало преодолеть дискомфорт. К тому же Женя скинула рюкзак, поставив его рядом с лавочкой, и села, подняв лицо к солнечным лучам. Тёплые они скользили по коже вместе с тенями от шелестящих крон. Где-то вдалеке шумел город, но здесь была слышна лишь песня ветра да птичья перекличка. Пахло мокрой травой, шиповником и сиренью. Вот бы выбраться с Виком в парк побольше, расстелить плед и лежать, глядя в синее небо, слегка соприкасаясь плечами. Женя зажмурилась, стараясь удержать эту картину в уме, и почувствовала рядом душу. Словно каштановой кожурой по щеке черкнули. Она распахнула глаза, по привычке потянувшись к поясу и начиная оборачиваться, но опоздала. Кто-то обхватил её сзади, зажимая нос и рот, а потом ударил по затылку. Безмятежно голубое небо завертелось и погасло. Женин телефон не отвечал, и это было очень странно. Виктор в третий раз за утро проверил, прочитала ли она его первое сообщение, заметил, что второе бегу, буду через пять минут, все еще висит недоставленным. Под ложечкой тревожно заекало. Иногда Вику казалось, что смартфон продолжение Жениной руки. При ее замкнутости она все время читала какие-то чаты, статьи, каналы, страницы. Обычно о музыке или архитектуре, но мелькало и что-то про программирование. Всё-таки училась на информационных технологиях. И теперь телефон оказался вне зоны действия сети. Вик набрал её номер ещё раз, но ситуация не изменилась. «Аппарат абонента выключен или...» «Что за...» — пробормотал Виктор и раздражённо сунул телефон в карман, ускорив шаг. По обыкновению безлюдный парк почудился в этот раз неуютным, а жутковатым. Задетый носком кеда камушек с глухим стуком покатился по серому, потрескавшемуся асфальту, и этот звук стал единственным залитым солнечными лучами безмолвии. Лавочка, у которой они с Женей должны были встретиться, пустовала. Чувствуя, как сердце пропускает удары, заставляя холодить кровь, Виктор подошёл к ней вплотную и огляделся. Женя написала. «Приду чуть раньше. И не успела? Или... Вика опустил глаза и заметил выглядывающую из-за угла лавки лямку рюкзака. Он наклонился и подтянул его ближе. «Женин!» Стиснув зубы и, ощущая, как в коленных чашечках разбивается ледяной шар, Виктор выпрямился. Парк все так же пустовал. Трепетали на легком ветру молодые листочки тополей и кленов. Весело поблескивала в траве роса, нежно пах шиповник. Женни не было, а ее рюкзак был. Телефон в кармане завибрировал, и Вик выхватил его так быстро, что едва не уронил. Раздражение прожгло грудь. Писал Денис: Встретить вас у суда! Надо же, даже поставил вопросительный знак. Вик помедлил, не зная, что делать: ждать Женю, искать Женю соглашаться на предложение Дениса или сообщать ему о том, что Женя пропала. Она пропала, Вик чувствовал. Какой-то неведомый инстинкт буквально вопил об этом. Но глупо было бы думать, что она просто бросила рюкзак и куда-то отошла, хотя надежда на это крохотным угольком тлела на самом краешке сознания. «Жень?» — неуверенно позвал Виктор, подходя ближе к лавочке в который раз оглядываясь. Конечно, никто не ответил, но тот взгляд Вика упал на траву. Роса на ней не блестела. Стебельки, укрытые влагой, мнились почти седыми, и между ними тянулась дорожка подсохших уже травинок, скрываясь у куста шиповника. Виктор закинул Женин рюкзак на плечо, ступил с твёрдого асфальта на мягкую землю и внимательно всё осмотрел. Следопытом он не был, но выводы всё равно напрашивались — И выводы эти ему не понравились. Женя ушла не сама. Что делать в таких ситуациях Виктор не знал: звонить в полицию? Звонить Денису? Пытаться догнать похитителя, а если он на машине? Вспомнились бандиты-горешка и пустая комната с красным глазком камеры, холодный пол, труп девушки. Горло подкатила тошнота, и вик. Вытер разом вспотевшие ладони от джинсы. Вновь ввязываться в подобные разборки не хотелось, но Женя в опасности, а время уходит. Виктор закрыл глаза и сосредоточился. «Вот и пригодился мой уникальный дар», — мрачно подумал он. Мир погас, сменившись цветными пятнами за закрытыми веками. Звуки отдалились, а вот запахи стали острее. Сладкая карамель таяла, смешиваясь с нотками земляники. Свежесть мокрой травы растворяла их в себе. Но Вик успел поймать нужный аромат. И тут же, перед внутренним зрением на самой границе восприятия, задрожал золотистый огонёк, слабый, на грани прозрачности. Есть! Хрупкость ощущения, скорее всего, была связана с состоянием Жени и тем, что её успели унести достаточно далеко. Но это мелочи, главное, Вик понял, куда нужно двигаться. Осталось догнать. Уже на бегу он достал телефон и набрал номер Дениса. «Женю похитили. Я иду по следу. Как найду, наберу». «Женю по... что?» Кажется, Зашейн поперхнулся или выплюнул то, что ел. «Вы вообще без приключения жить не умеете?» Какой найду? В поли... Денис!» Перебивать Вик не любил, но выбора-то не оставалось. «Я могу её найти. Я, а не полиция. Я чувствую её дар, а с полицией мы только потеряем время. До связи!» Он сбросил до того, как за шею успел возразить хоть что-то и поставил телефон в авиарежим, чтобы не отвлекали. Но сказать «я могу её найти» оказалось куда проще, чем выполнить обещанное. Три раза Виктору приходилось останавливаться, чтобы вновь почувствовать Женин дар, и его отвлекало всё. Люди вокруг, гудки машин и вонь выхлопных газов, фантомы, скользящие мимо, перебивающие его восприятие. А потом золотистый огонёк погас. Вот Вик стоял на светофоре, борясь с желанием наплевать на все правила движения и побежать прямо на красный, и чувствовал, что Женя где-то там, на той стороне дороги среди пятиэтажек, утопающих в зелени тополей и сирени. А вот она пропала, и больше Виктор не мог её ощутить, как не старался. Он перешёл дорогу, зашёл в каждый двор квартала, но видел только мам с колясками, детей, шедших в школу или взрослых на работу. На парковках стояли машины, рядом с мусорными баками топтались голуби. Плыл по воздуху одыряющий аромат сирени. В одном из дворов ее было особенно много. Жители словно решили собрать у себя сорта всего мира сиреневое, махровое, белое, причудливо полосатое. Она не оставила места ни жасмину, ни шиповнику, и ей стоило бы любоваться, но вик не мог. Час за часом он наворачивал круги, петляя по дворам, останавливаясь то в одном, то в другом и пытаясь уловить хоть отголосок дара-указателя. Ближе к обеду, Его нашёл злой, как собака Денис. Вручил стаканчик с кофе и сэндвич со слегка подсохшим сыром и рассказал, что судебное заседание перенесли из-за неявки сразу двух свидетелей. «Судебный штраф минимум», — произнёс он, когда Вик спросил, — «И что теперь будет?» «Второй раз такой номер может закончиться принудительным приводом. Нашёл Скворцову?» «Нет». Сэндвич разом потерял и без того не самый лучший вкус — но выкидывать его при Денисе Виктор постеснялся. «Она где-то в этом квартале, но я не чувствую». Зашейн прищурился, обвёл взглядом двор на детской площадке, которого они сидели. Дворник мёл дорожку к одному из подъездов. На него из окна бдительно поглядывала бабка с сигаретой в морщинистых пальцах. Водитель не то такси, не то доставки пытался припарковаться. Обычная жизнь обычных людей текла своим чередом. «Я тоже кое-чего не чувствую». Денис достал из кармана куртки, пачку сигарет и зажигалку, покрутил её в пальцах, но закуривать не стал, убрал и то, и то обратно. «Душ. Обычно в таких вот пятиэтажечках обязательно найдётся пара фантомов, а то и призрак какого-нибудь деда, а тут пустота». Вик удивлённый приподнял брови, а Зашейн продолжал. Похожую историю я встречал только у Скворцовой с её Гришей. Думаешь, он вернулся и... Коскинин, вот ты вроде умный парень, но как ляпнешь!» Рассмеялся Денис и покачал головой, но тут же стал серьёзным. «Никто не вернулся, но рядом может жить кто-то...» «Срочным монстром». «Да». Зашейн хлопнул себя по бёдрам и резко поднялся. Я в управление. Поговорю с нашими, прочешем квартал вместе. А ты, если хочешь продолжить, будь осторожен. Ладно. И телефон больше не выключай. Я чуть с ума не сошёл, пока ты не отзвонился. Ладно. Неладно. Денис наставил указательный палец прямо в лоб Вика, и его ноздри гневно дрогнули. Я серьёзно. Не лезь никуда без меня. Найдёшь Женю, звони и жди, понял? «Я свои давай! Нож с собой?» Виктор закатил глаза, но кивнул. Зашейный ещё раз прожёг его взглядом и только после этого отправился к припаркованной с другой стороны дома машине. Дождавшись, когда он скроется, Вик закинул надкушенный сэндвич мусорку, быстро допил остывший кофе и ещё раз попробовал дозвониться до Жени. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «А чего я ждал?» пробормотал он. Пустой стаканчик отправился к сэндвичу, а Виктор прикрыл глаза, в очередной раз пытаясь обнаружить золотую искорку Жениного дара, но вместо неё находили лишь пустоту. Придя в себя, некоторое время Женя лежала не шевелясь, и смежив веки, хотя желание подняться и осмотреться было велико. Воспоминания кружились, как стёклышки в калейдоскопе. Кусочек голубого неба, цветущая сирень — Роса на траве, мигающий зелёный на светофоре, мягкая ткань футболки под чекой, запахи выхлопных газов и бензина, серые стены многоэтажек. Они-то смешивались, будто краски в палитре художника, то обретали удивительную чёткость, словно приближённые через лупу. От этого мутило. А ещё раскалывалась голова и очень хотелось пить. Облизав пересохшие губы, Женя открыла глаза. Она ожидала увидеть что угодно. Камеру без окон, бетонный пол, голые стены, но не обычную комнату. Да, лишённую мебели, но жилую. Светлые обои в тоненькую зелёную полоску мягко поблёскивали. По ореховому ламинату расплескались лужицы солнечного света. За окном покачивались пышные кисти сирени. Мирная и, пожалуй, даже красивая в своей простоте картина, если бы не одно «но». Руки Жени были связаны верёвкой, перекинутой через батарею. Она попыталась высвободиться, но кисти только пережала сильнее. «Что ж, проверим, насколько толсты у них здесь стены», — мелькнула отчаянная в своей веселости мысль. Горешка кричать было бесполезно, но сейчас... «Не советую». Прямо перед Женей возникла невысокая девушка — Она появилась из ниоткуда, и стоило этому произойти, как по коже заскребли острые колючки, а крик застрял в горле. Переродок? Выглядела душа до невозможности обычно, ни клыков, ни когтей, ни жутких травм, ни уродств. Русые волосы, собранные в хвост, вздернутый носик с россыпью бледных веснушек, пухлые губы, одеты как школьница, белый верх и чёрный низ. Единственная странность будто лишь в одну туфельку. Левая нога оставалась босой. «Не советую», — повторила девушка, зло сузив светлокарий, как слабо заваренный черный чай глаза. Женя молчала, изучая ее. Она очень походила на Гришу. Тот тоже не выглядел монстром, пока не решал выпустить когти. И очень хорошо себя контролировал. Но значило ли это хоть что-нибудь? «Чего ты мне не советуешь?» Слова с трудом протиснулись сквозь пересохшее горло, прозвучав хрипло и неразборчиво, но душа поняла. Присела напротив Жени на корточке, продолжая изучать её со странным, хищным даже, но не голодным интересом. Взгляд скользил по лицу, по шее, по ключицам и груди, по ногам. Избегал он только рук, где сбившиеся рукава обнажили шрамы от порезов. «Кричать!» Девушка поднялась, склонила голову к плечу. «Соседи на работе, а кроме того, я снова отправлю тебя в отключку». Женя не ответила. Голова вновь закружилась, вынуждая прикрыть глаза и опереться на стену. «Надо же, её вновь похитили. Ну, хотя бы не бандиты. Тогда кто?» Душа явно чувствовала себя свободно а если бы от нее хотели избавиться, то, наверное, позвали бы указатели официально, а не притащили бы безоружную, видящую, еще и связав ее. Ситуация выглядела абсурдной. «И зачем я вам?» — медленно проговорила Женя. Тупая, пульсирующая боль в затылке словно залила мозг чем-то густым, и мысли ввязли в этой субстанции, не желая собираться во что-то стройное. Но были и плюсы. Страху просто не оставалось места. «Хочешь узнать, останешься ли в живых?» Глаз Женя не открывала, но... Потому что колючки, всё это время скребущие кожу, чуточку ослабли, заключило, что душа отошла на середину комнаты. «Ну, как сказать?» Кажется, теперь она улыбалась. «Тело — да. Но вот тебя...» В нём уже не будет, потому что его займу я. В комнате зазвенел её смех. Чистый, искренний, но до того жуткий, что у Жени засосала под ложечкой. «И что же ты медлишь?» — голос дрогнул. Женя подтянула колени к груди, сжалась в углу, но не столько от страха, сколько готовая сражаться, пусть даже без оружия и со связанными руками. «Ещё не время!» Переродившаяся вздохнула и посмотрела в окно. Солнце за ним уже начинало клониться к закату, заливая комнату янтарём и мёдом. «Ещё чуть-чуть!» Раздался щелчок замка. Затем — скрип, отворяющийся двери и звон ключей. Душа вздрогнула. Поворачиваясь, и Женя увидела, как она расцвела. На губах появилась улыбка, глаза заблестели. Это напомнило, как менялся Гриша, стоило ему выйти из задумчивости и просто посмотреть на нее. Как теплел его взгляд, как проступали ямочки на бледных щеках, как в синеве проявлялась щемящая нежность. Переродившаяся любила того, кто пришел. Любила беззаветно и преданно. Женя тоже повернулась ко входу в комнату и столкнулась взглядом с мужчиной. Его внешность показалась ей смутно знакомой, но, быть может, виной тому была заурядность. Единственным, что ломало его безликость, был шрам на левой брови. Широкая, розоватая полоска кожи рассекла бровь на две неравные половинки. Женя прикрыла глаза, пытаясь вспомнить, где она его видела и видела ли вообще. А мужчина произнес. «Не бойся! Не бойся, пожалуйста!» Он шагнул в комнату, а душа скользнула к нему, встав за плечом, обвив руками его грудь. «Не видит», — поняла Женя. «Обычный человек и явно старше школьницы. Впрочем, сама она тоже была старше Гриши, потому что могла взрослеть, а он — нет. Видимо, эти двое знакомы минимум со школы». «Не бойся», — повторил мужчина. «Ты же всё равно хотела умереть, верно?» Женя попыталась отдёрнуть рукава, но верёвки мешали. И незнакомец, продолжая заворожённо смотреть на её шрамы, шагнул ближе. Я помогу тебе. Освобожу. А может, ты позволишь мне освободить тебя? В груди пекло. Женя чувствовала, как гнев разливается по телу, и остро жалела о том, что при ней нет ножа. Мужчина отшатнулся и быстро вышел из комнаты. А вот душа осталась. Вновь подошла к Жене и процедила, глядя сверху вниз. «Решила, что раз ты указательница, то сможешь остановить нас? Мне плевать, кто ты. Я скрывалась от таких, как ты, много лет. Я занимала тела и возвращалась к жизни. И твое тело тоже будет моим. Может, на нем-то поиски и подойдут к концу?» вкрадчиво спросила она и торжествующе улыбнулась. И тогда мы с Димой снова будем вместе. Мертвое мертво, — прошептала Женя, но переродившаяся лишь пренебрежительно дёрнула плечиком, выходя из комнаты вслед за хозяином квартиры. Женя осталась одна, смотреть, как солнечные лучи медленно ползут по стене, становясь из мягко-золотистых кроваво-красными. Вик, наконец, почувствовал её когда закат уже терял свои краски, из залова выцветая в бледно-розовый. Который раз, вернув во двор с пышно разросшейся сиренью и собираясь обойти его по кругу, он уловил Женин дар. Отголосок слабый, как эхо-эхо, он всё равно заставил сердце Виктора подпрыгнуть и провалиться куда-то вниз. Она жива. Она рядом. Но где? Идти вправо или влево? «Какой дом? Какой подъезд? Какой этаж?» Вик закусил губу, потер пальцем скулу, чувствуя, как кожа горит от волнения. «Сосредоточься!» — приказал он себе и огляделся. Двор пустовал, что и неудивительно. Время-то позднее. Только какой-то мужик вышел из парадной, таща в руках сразу пять мусорных мешков. Вик отвернулся от него, Сделав несколько шагов вправо, и дар Жени перестал ощущаться. Значит, нужно было идти влево. Он повернулся и заметил, что мужик с мусорными пакетами, уже без, пялится прямо на него, стоя у дальнего подъезда. Но только они столкнулись взглядами, как мужик взбежал по ступенькам и скрылся. Виктор достал телефон и набрал Дениса. «Я нашёл её!» Продиктовал адрес, Выслушал очередное «Не лезь один» и положил трубку. Каждый новый шаг приближал его к Жене. Золотистая искорка разгорелась до ровного пламени. И горело оно на первом этаже того подъезда, за дверью которого скрылся странный мужик. Окно квартиры, где, кажется, была Женя, выходило прямо на кусты сирени. Свет в нём не горел, и Вик, подойдя ближе, подпрыгнул — и попытался уцепиться за подоконник, чтобы заглянуть туда. Куртка натянулась на спине и локтях, стесняя движение, и он скинул её, повторив попытку. «Ты что творишь?» Коварная металлическая дверь не выдала вышедшую бабульку с собачкой ни писком, ни скрипом, и Вик от неожиданности едва не упал. «Простите, я...» Же людьми подглядывать вздумал!» «Сейчас я полиц!» Громкость старушки возрастала с каждой секунды, и собачка, почуяв её возмущение, решила поддержать владелицу истерическим лаем. «Я тут по делу!» Гаркнул Вик на обеих, сам себе поразившись. Противницы обескураженно замолчали, подарив ему возможность поднять куртку и выудить из кармана ксиву видящего. «Уходите! Рядом опасная душа!» Увидев значок ФСУ и услышав про душу, бабулька подхватила собачку и резво скрылась внутри дома. Виктор не успел ее остановить и даже поймать дверь, чтобы зайти в подъезд. Выругавшись, он вернулся к окну и на этот раз все-таки смог зацепиться и подтянуться. Сначала комната показалась ему пустой. В ней было темно, да и солнце скрылось. На город быстро и бесшумно опускались сумерки. Но потом Вик разглядел движение и девушку, стоявшую внутри. Она наблюдала за чем-то на полу, под окном, и выглядела, в общем-то, обычно. Белая рубашка, чёрная юбка по колено. Только будто почему-то была в одну, правую туфлю. И ощущение от неё тоже исходило странное. «Переродок», — понял Вик. «Значит, Женя от меня прямо за стенкой». С трудом удерживаясь на узком подоконнике, он оглянулся, но кусты заслоняли обзор, не давая оценить. Рядом Денис, подмога или нет, Дар указывал только на Женю. А девушка за стеклом начала меняться. Момент, когда ее русые волосы обратились черной паклей, Виктор упустил. Но зато во всей красе застал преображение тела. Рубашка сползла, сливающими лоскутами. Юбка осыпалась, обнажая иссохший, вытянувшийся скелет. Девушка подняла руку к лицу и пошевелила пальцами, а потом улыбнулась. И от этого оскала Виктора прошиб холодный пот. Влажные пальцы заскользили по колючей, вздувшейся пупырками краски. Равновесие удержать не удалось. Вик рухнул в траву под окном, чудом ничего не подвернув но поломав пивона в клумбе и садив ладонь об уголок кирпича. Переродившаяся в квартире очень походила на Гришу тем, что могла преображаться, а значит, была очень опасна. Но откуда она там? И почему Женя на неё не нападает? Ответ напрашивался только один. «Не может. Ранена? Связана?» Век снова подпрыгнул и подтянулся. Поморщившись, когда острые частицы краски и ржавчины впились в ладони. Он пытался заглянуть не просто в окно, а вниз, но разглядеть ничего не смог. Зато услышать да — да, — кричала Женя, и пусть звук был приглушён, не узнать её голос Виктор не мог. «Женя!» — позвал он. «Женя! Я тут! Женя! Жень!» Первые два раза голос звучал слишком тихо, но в третий раз его все-таки услышали. Душа вскинула голову, уставившись Вику прямо в глаза, ощурилась. Губы ее беззвучно шевельнулись, и стало понятно, что медлить нельзя. Где бы ни был Денис, как бы он ни спешил, уже ни этого времени нет. В залитом тьмой взгляде души царили бесконечный голод, жестокость и... что-то такое... Название чему Вик не знал. Оно парализовывало, превращало в внутренности смерзшийся комок, говорило Я выпью твою душу. И было не обещанием, а занесенным над шеей топором, выбитой из-под ног весельника колоды, свистом воздуха, который рассекало летящее вниз лезвие гильятины. Счет шел на секунды, и тогда Вик спрыгнул вниз. Выдрал из ограждения клумбы кирпич и швырнул его в окно. Осколки полетели во все стороны. Один царапнул щеку, а Виктор, не теряя ни минуты, обмотал правый локоть курткой и полез в окно. Остатки стекла он сбил ножом и защищенной рукой и уже перекинул ногу через подоконник, когда в комнату вбежал мужик. «Какого ху...» — выдохнул он, но Вик объясняться не стал. Спрыгнул вниз найдя Женю, забившейся в угол. Она каким-то чудом не поранилась, хотя острые стёклышки блестели, и вокруг неё, и на ней. Кирпич валялся посреди комнаты, а переродок будто сквозь землю провалилась. «Развяжи меня!» — хрипло выдохнула Женя, пытаясь подняться и одновременно протягивая руки. «Скорее!» Вик метнулся к ней, принялся резать верёвки, но тут мужика отпустил шок, и он бросился к ним. «Ах ты падла!» Удар пришёлся в скулу и оказался столь силён, что голова мотнулась, а сам Виктор не устоял на ногах, ударившись о подоконник и рухнув на пол. От второго удара ему удалось увернуться не иначе, чем чудом. Но ну, ополомевший мужик успел подмять его под себя, и теперь преимущество явно было на его стороне. Драться Вик не умел, все его тренировки — Вся его подготовка, все упражнения с ножом оказались бесполезны. Видячих учили сражаться с монстрами, уничтожать их как можно быстрее, а не бить лица людям. И теперь Виктор безуспешно барахтался под яростным натиском обычного человека, который хотел забить его насмерть. Удары сыпались один за другим. Разбитая губа кровоточила, глаз заплыл, кровь грохотала в ушах, и сквозь этот грохот Виктор слышал, как верещит Женя, и звенит, звенит, звенит, зажатый в кармане телефон. «Коскинен!» «Убью, гад! Тварь! Убью!» «Ты же хотела умереть!» «Бах! Бах! Бах!» А потом всё стихло. Оборвалась телефонная трель, замер, занеся руку мужик. В окне застыл Денис, решивший воспользоваться им, пока полиция ломает дверь. «Алёнушка!» Вик с трудом повернул голову. Женя отступила от прижатой к стене переродившейся. По пальцам её, падая на пол, стекала кровь. «Алёнушка!» Мужик слез Вика и, не поднимаясь прямо на коленях, пополз к душе, а она вновь менялась. Залитые чернотой глаза стали карими, блестящими от слёз. Иссохшее лицо вернуло себе объемы краски, вытянутое костлявое тело обернулось обычным, девичья округлым. Девушка задрожала и опустила взгляд на свою грудь, в которой торчал заляпанный алым крупный осколок стекла. «Мертвое, мертво!» — произнесла Женя за до того, как душа рассыпалась серым прахом.